15. «Слава, через 15 минут на западном побережье начинается второй прилив. Будь аккуратней!» Донесся из наушника спокойный голос Бориса. «Второй прилив! Мать его, перемать! Я от первого-то едва сбежал!» Двигаться по точкам выживших, когда у тебя есть оперативная карта, собственный навигатор и отличная техника проще простого. Я уже отправил домой две группы, и вплотную приближался к третьей, когда начался прилив. Одна из лун Пандоры притащила за собой массу океанической воды, и волны затопили пару кварталов. Сама по себе вода не представляла никаких проблем. Наоборот, по ней было удобнее перемещаться, чем по искореженному асфальту. Квадроцикл-трансформер прекрасно справлялся со своей задачей, пожирая километры пути. Но город неумолимо изменился под действием тысяч факторов одним из которых стали все новые и новые твари. Стоило оказаться над глубоким участком, как буквально через минуту меня начали преследовать моргающие электричеством трехметровые угри. К счастью, они не совались на мелководье, но вода поднималась все выше, и каждый метр в высоту пожирал километры пространства. Я с трудом удерживался от того, чтобы снова начать пользоваться телепортом, но предупреждение об охотниках не отпускало. Моя задача – вытащить выживших домой в безопасность и постараться при этом не умереть самому. Каждая крупица сэкономленной энергии приближает меня к поднятию синхронизации с интерфейсом Дара, а если удастся пробить третью ступень, то я сумею не только улучшить все способности, но и, наконец, активировать собранную. Пока в моем распоряжении оставалось три активных способности от Дара – телепорт, водяная тюрьма и подпространство – Подаренное преобразованием у кристаллида-наставника склонность к электричеству, пассивное умение безопасного сна и воскрешения, а также неактивированное прохождение сквозь стены. Забавно, что враги, кажется, специализируются на какой-то одной способности целыми видами. С другой стороны, зачем черепахам-рептайдам способность управления воздухом или огнем под водой? Да и прохождение сквозь предметы, как и уход из-под пространство куда более подходит изначально бестелесным призракам. И все же встречались исключения. Я видел пока только трех одержимых с уникальным набором. Крикун, охотник-удильщик и кукловод, жрец голода. Но это не значит, что где-то нет иных вариантов. Просто мне так повезло. Но Москва большая, и если сейчас точки эвакуации разбросаны только по западному побережью образовавшегося архипелага, дальше меня может занести на север или восток. А там твари могут отличаться в корне. «Пока я ездил между домами, видел много странного. Например, расположившиеся у самой воды пчелиные соты, уже частично разоренные. Понятно, что люди прятались где придется, а шершням-убийцам все равно, какую органику жрать, особенно их личинкам». Но их торопливость сыграла злую шутку. Стоило шершням утвердиться на новой территории, и они стали кормом для других хищников. Те же рептайды с удовольствием разоряли гнезда, когда вода до них добралась. И это касалось всех монстров первой волны. Буквально затопив с собой развалины мегаполиса, они не сумели защититься от противников, пришедших позже. Спруты стали легкой добычей рептилий и насекомых. Призраки развеивались сотнями при столкновении с кристаллидами, а те, в свою очередь, окопались на своих территориях и никого не пускали. Если слова Яндура правдивы, кристаллиды обретают разум, когда жрут своих собратьев. Получается очень интересная схема, После очередного катаклизма один из них, главный, выплевывает свои споры в новую область. Те растут, пожирая металлы и друг друга, и обмениваются опытом. Но когда становятся достаточно крупными, начинают осознавать себя. И уже не горят желанием оказаться поглощенными более удачливыми собратьями. В то же время не факт, что кто-то крупный сумеет поглотить ядро нового трехэтажного кристаллида без фатальных повреждений для себя. Вот и выходит, что они окопались, спрятались и слились с местностью, стараясь не отсвечивать. За десяток километров я встретил уже две пирамиды, пытающиеся притвориться двухэтажными домиками. И все бы ничего, но стояли они в самых несуразных местах. Например, посреди парковки или дороги, или под неправильным углом к другим зданиям на улице. Хотя, не живи я в городе, возможно, и не замечал бы такой нелепицы». Как и говорила Алоэн, вначале придут паразиты, потом звери, а в конце начнется сезон возвышения. И вот мы дожили до зверей и даже существенно прорядили их ряды с помощью уцелевших военных и техники. Но когда по городу носится всего-то 5-6 тысяч почти неуязвимых к оружию ближнего боя волков или толпы черепах оккупируют береговую линию, мало никому не покажется. Но хуже того, мы видели далеко не всех. И я в этом убедился, когда выехал на относительно чистую дорогу и чуть было не убился, едва затормозив перед краем двухметрового рва. Не трещины, именно рва, прорытого техникой. Скорее всего, экскаватором, стоящим возле расположившегося чуть дальше от меня желтого четырехэтажного здания, видимо, бывшей школы. С моего угла обзора я видел три разных по виду корпуса, отгороженных от остального города валом земли и глубоким рвом что, естественно, не могло быть просто так. «Ратник, Иваку, прием!» – позвал я, включив рацию. «Ратник на связи, слушаю!» – почти сразу отозвался Борис. «Рядом с моими координатами укрепленное поселение, связь с ним поддерживается?» – спросил я, внимательно вглядываясь в корпуса, на крыше одного из которых мне почудилось движение. «На зондах зафиксировано строительство оборонительной линии, но сейчас никаких тепловых сигналов с него не идет». «Возможно, они подверглись атаке одержимых во время полуденного выброса», прокомментировал Ратник. Вот только меня этот ответ совершенно не устраивал. Взяв монокуляр, я почти сразу нашел несколько хорошо вооруженных фигур в полной полицейской выкладке, бронежилетах и шлемах с масками. «Вижу движение, проверьте показания», попросил я. «Уже проверили, пересылаю тепловую карту». Отозвался разведчик, и интерфейс на браслете спустя всего несколько секунд изменился, показав все в цветах от белого до темно фиолетового Как ни странно, на территории школ было несколько источников тепла – остывающие двигатели автомобилей. «Так, военная экипировка может полностью блокировать выделение тепла?» – на всякий случай спросил я. «На сто процентов нет». «Снизить и рассеять таким образом, чтобы не было видно с высоты птичьего полета, да?» – уточнил Борис, задумавшись всего на мгновение. «Переключи прибор в инфракрасный диапазон. Кнопка слева, под большим пальцем». «Есть, нашел!» – прокомментировал я, включая режим инфракрасного отображения. Едва слышно заработали вентиляторы охлаждения в корпусе. Изображение мигнуло и окрасилось в черный. Только вот виденные мной фигуры почти не изменились но краем глаза я отметил другую температуру у растений и даже какое-то животное, скрывающееся в небольшом парке рядом со школьными зданиями. «Какие результаты?» – спросил через четверть минуты Борис. «Странные, мягко скажем. Я вижу людей, движущихся, но даже их глаза и лица той же температуры, что и стены», – прокомментировал я, сравнив показатели. «Невозможно. Хотя о чем я?» Сказал, и тут же недовольно поправил себя ратник. Тело не может двигаться, если его температура такая же, как и у окружающей среды. Даже если они мертвы, бактерии бы расплодились на органике и повысили общий фон. Что-то тут нечисто. Но соваться я бы не стал. У тебя еще восемь точек на эвакуацию. Если тут нет выживших, то и лезть смысла не вижу, согласился я, отъезжая от границы укреплений. Есть опасность охотников. «Нет, ближайшая группа противников в 10 минутах, координаты скинул», ответил Борис, и я развернулся, обходя непонятное вымершее поселение. «Вернулся отряд беса, вытащили всех пилотов с юго-восточного направления, столкнулись с сопротивлением и новыми видами монстров, я добавил их в твою энциклопедию». «Спасибо, отбой», ответил я, выбираясь по новому маршруту. Комплекс школ пришлось обходить запада, минуя целый район осыпавшихся многоэтажек. Зданием выше 16 этажей в этой местности сильно не повезло, так что выживших под обломками спустя почти 3 недели искать было бессмысленно. А вот на охотников можно легко напороться. Я уже трижды активировал телепорт домой из этой местности, и при каждом использовании способностей направление отслеживаемых противников менялось. Дважды я чудом уходил от больших отрядов врага, исчезая буквально у них из-под носа. И если раньше испытывать удачу было можно, то теперь такие риски совершенно не по мне. Во-первых, я отвечаю не за свою жизнь, а за множество. И сейчас речь даже не о страдающих пилотах, а о тех людях, которых, в свою очередь, уже они могут поддержать с воздуха. Сколько погибнет после потери стратегического преимущества? Сколько мы потеряем территорий и убежищ? Думать об этом не хотелось, но факт оставался фактом, пока я метался от одной точки эвакуации к другой, вытаскивая ценных специалистов, кто-то сражался на передовой. Нам с пилотом кукурузника очень повезло, но в то же время и сделали мы многое. Выжгли целый атакующий фронт тварей, выиграв полчаса, а может и час, на проведение спасательных операций. За это время вертолеты успели слетать за всеми ближайшими группами, Один отряд сам добрался до основных сил. Но вот еще трем так не повезло. На моей карте их точки эвакуации стали неактивны, что значило не просто отсутствие связи, а вероятную смерть. Если я сейчас полезу разбираться с каким-то непонятным поселением, погибнет еще больше людей. «Внимание! Второй прилив начался! Закат через два часа!» прокомментировал Борис. Браслет завибрировал, и на обновившейся карте появились новые вероятные границы затопленных областей. Мне как раз пришлось объезжать очередные развалины и слишком приблизиться к водной глади. Вода снова начала подниматься, с каждой волной забираясь все выше и выше. Мне же пришлось сменить осторожность на скорость. Правда, разогнаться сильно не получалось. Целых дорог почти не осталось. Но квадроцикл показал себя отлично. Даже на пересеченной местности выдавая такую скорость, что, подпрыгивая на холмах и ямах, я обеими руками вцеплялся в руль. Пришлось сделать небольшой круг, но я сумел добраться до следующей точки эвакуации меньше чем за полчаса. Обломки, сложившиеся пополам 16-этажки, находились на возвышении. Никаких огней или иных опознавательных знаков я не видел, а вот движения было предостаточно. Что-то спугнуло кристаллида, пытавшегося слиться с окружающими бетонными развалинами, и он мерно полз куда-то вдаль, вероятно, пытаясь забраться еще выше. Меня он не видел или не посчитал достаточно опасным. Меня это особенно не расстраивало. Можно, конечно, было развратить корпус громадины противотанковой гранатой, благо у меня была парочка в тубусах, но сейчас мне было не до него. Воздух над развалинами колебался, словно под бетонными блоками находился гейзер. Мне пришлось остановиться в попытке вычленить отдельных монстров. Но это не было похоже ни на спрутов с их туманом, ни на призраков теней, как их называли в штабе разведки, эфемеров. Не факт, что это вообще угроза, но сейчас ни в чем нельзя быть уверенным. «Ратник, я на точке! Соедини меня с группой выживших!» – позвал я. «Ребята не отвечают!» «Хотя 5 минут назад выходили на связь. Рации выключены или полностью уничтожены?» Ответил Борис. «Попробуй зажечь сигнальный огонь. Если никто не выйдет, убирайся оттуда». Группы охотников на севере отступили. На востоке столкнулись с океаном и пропали с радара. Ближе всего противник с юга. Но будет возле тебя только через 10 минут. Время есть. «Хорошо. Посмотрим, что выйдет» ответил я, запуская в воздух сигнальную зеленую ракету. Запах серы и пороховых газов пробился даже через фильтры шлема. Зеленая точка зависла в 10 метрах и начала медленно опускаться. Я тут же почувствовал скрестившиеся на мне хищные взгляды. Но пока никто не спешил атаковать. У меня в рукаве было полно козырей, и я прямо сейчас мог убраться с открытого места хоть на базу, но тогда я не смогу вытащить еще несколько групп выживших. А учитывая, как быстро они гасли одна за другой, я еще раз открыл карту. Нет, точки слишком далеко друг от друга. Если бы это было последовательное нападение, Ратник легко бы это вычислил. Значит, просто так совпало. «Эвак, на снимках появилось несколько новых точек. Идут к тебе с запада, под толщей воды. Вероятное сближение через три минуты», — предупредил Борис. «А вот это уже опасно». «Сейчас у меня еще есть окно для побега, но когда вода окружится всех сторон перед закатом, деться будет некуда. Все же архипелаг Москва не зря получил такое прозвище. Ну а если меня зажмут у руин, придется выбираться способностями». Когда я уже думал поворачивать, в окне шестого этажа появился и несколько раз мигнул фонарь. Сигнал более чем однозначный. Хоть я и ни черта не понимал в военных условностях, но если ребята не кричат и с радостью не выбегают мне навстречу, а тихо сидят по квартирам, не решаясь даже нос высунуть или крикнуть, значит, их хорошенько зажали, и пробиться ко мне они тоже по какой-то причине не могут. Что ж, если гора не идет к Магомеду, придется Магомеду идти к горе. Квадроцикл почти беззвучно подъехал к нужному подъезду. Я не стал прятать его в подпространство, не рискуя лишний раз пользоваться способностями, оставил внизу и, вооружившись ружьем с алхимическими боеприпасами, начал подниматься по лестнице. Видно, что конструкции досталось, но все оставалось достаточно надежно, а вот следов противников не было. Только воздух колебался. Ни запахов газа, ни повышения, или наоборот понижения температуры я не заметил, а потому смело продвигался дальше. Пока на уровне третьего этажа воздух не стал совершенно нормальным. Может, конечно, глаза привыкли, но чувство тревоги наоборот накатило с новой силой, все больше заставляя вжиматься в стены. Из под воды поднялся отряд рептайдов: 25 голов, один титан, два шамана, обновил данный ратник. Я ему был благодарен, но сейчас его голос оказался совершенно не вовремя. Убавив громкость наушника, я поднялся на пятый этаж. Врагов все так же видно не было, но чувство тревоги стало куда ощутимей. Дышать было тяжелее, словно на грудь поставили гирю. Наклонившись, я выглянул на лестничную клетку шестого этажа, и в то же мгновение стена пошла волной. Вздрогнув, я помимо своего желания зажал спуск и ружье громыхнуло, выплюнув огненный шар, Слизнувший со стены краску. Но вместо гладкой белой штукатурки я увидел черную поверхность. А когда в мою сторону выстрелило несколько десятков щупалец, понял, что мне угрожает. «Огонь! Прорываемся!» выкрикнул мужской голос сверху. Одна из дверей распахнулась, и оттуда выбежали трое пилотов. Я уже пришел в себя, отстреливая щупальца, лезший из морфа, заполнившего собой половину этажа. С чавкающим звуком отростки падали на пол и тут же оседали быстро испаряющимися лужами. Огненные шары заставили гигантскую амебу на несколько мгновений скукожиться, отступая и пропуская выживших, но снизу уже слышался грохот. Дождавшись, когда все трое пилотов пробегут мимо меня, я выглянул в окно и смачно выругался. Внизу поднималась еще одна такая же тварь, а чуть в стороне бегом приближался рваный строй рептайдов. «На четвертом этаже дверь!» — крикнул я, перепрыгивая через перила. «Ломаем!» — крикнул один из пилотов, и через мгновение я уже захлопнул дверь за собой. Выбора использовать или нет способности уже не осталось, так что я активировал дверь на базу, обозначая телепорт рукой. «Заходим! Бегом!» — крикнул я, пропуская выживших. Стоило последнему из них скрыться в дверях, как они захлопнулись. Без моего желания. А взглянув на интерфейс, я только и мог, что тяжело вздохнуть. Все иконки способностей оказались перечеркнуты.